Так что на следующий день Таяна попрощалась с теткой, с дядюшкой и с двоюродными родственниками, которых так и не узнала как следует. Ну и лес с ними. Пусть будут счастливы, а ей бы выжить. Таяна еще раз обменялась многозначительными взглядами ста алей и вспрыгнула на спину Аши. Волчица мерно затрусила в лес сначала к одному из деревьев. Яна не любила жрецов, но признавала, что есть, есть то, чего она понять сама не может. Пусть она глупая девчонка, пусть соплюшка, но где сказано, что высшие силы откликаются лишь на призыв старых и мудрых? Вот и поляна, одна из семи в Шадальском лесу. Небольшая, круглая, с мягкой зеленой травой, поросшая цветами не по сезону. Даже зимой здесь цветут подснежники и крокусы. И посреди поляны древо, высокое, мощное, с белой, словно морская пена, корой. Священное место Нархиро. Только обычно сюда приходят со жрецом. Но Таяна и так собиралась нарушить многое. Что ей еще один запрет? Сегодня не будет ни обрядов, ни ритуалов. Только Таяна и лес» сама его сущность. Девушка решительно разрезала ладонь и приложила ее к белому стволу. «Прости меня, лес. Я хочу попробовать уйти в большой мир. Я не хочу выходить замуж за Шета, жить с ним, как определили жрецы, рожать ему детей. Я плохая дочь, я знаю, но понимаю, покорюсь сейчас...» и что-то сломается внутри меня, и это будет смертельно больно. Пойми, пожалуйста. Но слова сейчас — лишь отражение души. Тайяна открывает свое сознание лесу, показывает честно все чувства, свои мечты, надежды, секунды счастья и боль, отвращение к насильнику и мечту о чем-то недостижимом. Боль от предательства родных, казалось бы, Нархеро, и решимость что-то изменить. Она искренно до невозможности, и лес откликается ей. Душу Таяны заполняют покой и решимость, словно кто-то большой гладит ее по голове мягкой ладонью. «Иди, девочка, не бойся, я с тобой, все будет хорошо». И когда Таяна отстраняется от древа, уже начинает смеркаться. На белой коре нет и следа крови, зажила и рана на ладони, а Аша лениво зевает, лёжа среди ромашек. «Спасибо тебе!» — шепчет девушка. И маленький кусочек коры падает ей в ладонь. Таяна подносит его к губам и прячет глубоко-глубоко в потайной кармашек у сердца. Этому подарку нет цены. Кора священного дерева способна на многое, она знает. А еще понимает и смысл подарка. Ее отпускают, но остаются с ней и в ее душе. Куда бы она ни пришла, все равно крона вечного леса прибудет над ее непутевой головой. Она может вернуться, и лес примет ее. Это драгоценный подарок, дороже любого жемчуга. Но времени больше нет. Таяна медленно отходит к Ааше, зарывается пальцами в мягкую шерсть. аша может, ты останешься здесь? Возможно, я иду на смерть. Подумай, ты можешь жить долго, завести щенков». «Я дам тебе свободу, здесь и сейчас, я могу тебя отпустить!» Холодный волчий нос нетерпеливо тыкает ее под попу. «Хватит болтовни, мелкая, пора бежать!» «Кто сказал, что волка можно связать клятвой? Он сам может быть верным, если пожелает. А если нет, можешь клясться сколько угодно!» Что лесному зверю до смешных звуков, которые ты издаешь, На глаза Таяны наворачиваются слёзы. Но больше она себе ничего не позволяет. Молча вскакивает на спину подруги, и Ааша срывается в стремительный бег. Туда, где по своей воле не приблизится ни один нархеро, к разлому.